Сам термин заимствован из тюркского. Тюркское слово было, в свою очередь, заимствовано из персидского. По-персидски «тюр» означает «пушка», а «тюранг» – маленькая пушка. Собственно говоря, монгольские правители конца 14 века, даже Тамерлан, не оснащали своей армии огнестрельным оружием по-видимому, Булгар, как и другие крупные города Центральной Азии, вооружился ружьями по своей собственной инициативе. В это время огнестрельное оружие использовали и Персия, и Индия, и Булгар легко мог получить его через Хорезм. В этой связи необходимо иметь в виду, что московские ручные ружья не могли быть импортированы с Запада, поскольку Западная Европа Тогда еще только экспериментировала с ручным огнестрельным оружием, и оно использовалось очень редко. В Англии ручные ружьи начали производить в небольших количествах примерно в 1375 году. Впервые термин появляется в английских источниках в 1386 году. В Германии, Ручные пушки упоминаются в Аугсбурге в 1381 году. Все они были очень тяжелыми, только в 1420 году значительно улучшенное ручное ружье, которое можно назвать предшественником мушкета, широко применяли чехи в гусицких войнах. Пушка, в отличие от ружья, по всей видимости, была заимствована русскими с запада. Русские слова «пушка» и «пищаль» – легкая пушка – оба заимствованные из чешского языка. Тогда, вероятно, первая импортированная пушка пришла на Русь из богемии, или в любом случае ее обслуживали чешские артиллеристы. В середине 15 века огнестрельное оружие производили в Восточной Руси, очевидно, и в Москве, и в Твери. В то время лучшие ружья, судя по всему, изготавливали в Твери, от Тверском пушкаре николая Решетникове говорили около 1453 года, что такого искусного мастера нельзя найти даже среди немцев. В 1475 году Иван III пригласил несколько первоклассных итальянских механиков и литейщиков и Московский оружейный завод был значительно расширен. Социальные изменения Перемены, которые произошли в Восточной Руси за монгольский период в положении социальных классов, были не столь радикальны, как изменения в правительстве и администрации, однако они были не менее важными. Можно сказать, что в течение монгольского периода основы старого социального порядка, свободного общества, постепенно и настойчиво разрушались, не задевая поначалу внешней стороны. К моменту, когда Иван III провозгласил освобождение Руси от монгольского владычества и покорил Новгород, основа новой структуры была готова, и новый порядок, порядок прикрепленного к службе общества, стал ясно просматриваться. Это особенно справедливо относительно положения старого высшего класса русского общества, бояр. Как ни парадоксально это может показаться, но процесс их подчинения монарху завершился быстрее, чем строгая регламентация жизни и закрепощение низших классов. Московское боярство состояло из разнообразных и разнородных элементов. Некоторые бояре 14-го и 15 веков принадлежали к древним боярским родам Великого княжества Владимирского. Такие как Бутурлины, Челеднины, Кутузовы – все три эти семьи первоначально заявляли о своем германском происхождении. Морозовы, Эти имели варяжские корни и воронцовы. Значительное количество московских боярских семей были западнорусского происхождения. К этой группе принадлежали Плещеевы и Квашнины.